Глава двадцать первая. По-хорошему. Дома, которые на солнце выглядели торжественно, при облачном небе смотрелись угрюмо и даже враждебно. Гурни хотелось поскорее проехать Беджер-Лейн и оказаться на Хигглз-Роуд, за которой начинались живописные долины, пролегавшие между Тембери и Уолнет-Кроссинг. Его нисколько не расстроило, что Эштон прервал разговор. Напротив, ему пригодилось бы время, чтобы переварить впечатления от встречи и сравнить их с рассказами соседей. Предстояло как следует все проанализировать, нащупать нужные взаимосвязи и подготовить вопросы на завтра. Он решил остановиться у супермаркета на трассе, купить самый большой стакан кофе и поработать над заметками». Когда он подъезжал к перекрестку у развалюхи Кальвина Харлина, то оказалось, что дорогу перегородила какая-то черная машина. Рядом, прислонившись к ней, стояли двое крепких мужчин с одинаковой стрижкой под машинку, в темных очках, черных джинсах и лоснящихся ветровках. Они молча наблюдали, как горни приближается. На машине не было никаких опознавательных знаков, кроме номера, но это была классическая фордовская Краун Вика, что выдавала полицейскую принадлежность не хуже мигалок. Так что Гурни ничуть не удивился, разглядев на ветровках полицейские значки. Они двинулись к нему, как только он остановил машину. Один подошел слева, другой справа. «Документы», — недружелюбно произнес тот, что подошел со стороны водительского сидения. Гурни и так уже держал в руках бумажник, но тут вдруг помедлил. Блат. Коп дернул уголком рта, словно сгоняя муху, и медленно снял очки, умудряясь даже в этот жест напустить угрозы. Глаза у него были маленькие и злы. Мы знакомы. По делу Мелари. Он улыбнулся, и чем шире становилась его улыбка, тем больше в ней было яда. А, -а отставной гений гурни. И какого вы тут делаете? В гости ездил. Кому? «Когда будет уместно поделиться с вами этой информацией, я обязательно поделюсь». «Что значит, когда будет уместно? А ну, выйдите из машины!» Гурни спокойно подчинился. Второй коп обошел машину по кругу. «А теперь предъявите документы!» Гурни достал нужные бумаги и протянул их блатту, который придирчиво их изучил. Затем вернулся к своей краун Вики и стал что-то печатать на компьютере в салоне. Второй офицер смотрел на Гурни с таким прищуром, словно ждал, что тот сейчас рванет наутек сквозь заросли репейника. Гурни устало улыбнулся и посмотрел на значок, надеясь узнать имя офицера. но поверхность отсвечивала, и он ничего не разглядел. Тогда он решил представиться. «Я Дэвид Гурни из отдела убийств Нью-Йоркского отделения. В отставке». Офицер слегка кивнул и продолжил молчать. Прошло несколько минут, потом еще несколько. Горни прислонился к своей машине, сложил руки на груди и закрыл глаза. Его всегда раздражали бессмысленные задержки, а день и без того начался непросто, и терпение давалось ему нелегко. Наконец Блат вернулся и протянул ему документы с таким лицом, словно ему противно было их касаться. «Что вы здесь делаете?» Я на это уже ответил. Ладно, Горни, давай прямым текстом. Здесь идет расследование по делу об убийстве. Понимаешь, что это значит? Вмешиваться было бы огромной ошибкой. Создание помех правосудию карается как преступное деяние. Доходчиво объясняю. Давай-ка еще раз спрошу, что ты делаешь на Беджер-Лейн? Прости, Блот, но это был частный визит. То есть ты утверждаешь, что приехал не по поводу убийства? Я вообще ничего не утверждаю. Блат взглянул на второго офицера, сплюнул и указал большим пальцем на Гурни. А он тот мужик, из-за которого всех чуть не убили на деле Мэлори. Это нелепое обвинение чуть не спровоцировало Гурни на реакцию, на которую немногие знали, что он способен. Возможно, второй офицер почувствовал угрозу, или же ему тоже надоела подчеркнутая враждебность Блатта, или просто внезапно в его голове прояснилось. Как бы там ни было, он повернулся к Блатту и спросил. «Горни, это же вроде почетный детектив и легенда департамента». Блат промолчал, но вопрос успел изменить атмосферу разговора. Эскалация конфликта стала невозможна. Блат хмуро уставился на Горни. «Убирайся отсюда по-хорошему». «Сунешь нос в расследовании, лично прослежу, чтобы его прищемили». С этими словами он навел указательный палец на лоб Горни и выразительно накрыл его сверху большим. Горни кивнул. «Я тебя услышал. У меня только один вопрос. Если я узнаю, что все твои предположения насчет этого убийства — чушь собачья, как ты думаешь, кому мне следует сообщить?»